Глава 1. Покойник. Карта смерти относится к старшим арканам, и, как правило, свидетельствует о логическом завершении некого явления или же жизненного этапа. Малый толкователь карты гадальных арканов, выпущенный под редакцией Общества любителей предсказаний и рекомендованы для домашнего применения лицам, не обладающим истинным даром прозрения.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 Главное, что прежде я его не видела. Новый, что ли? Карты Софья рисовала сама, а талант у нее имелся. Обнаженная дева лежала на берегу, и сквозь тело ее прорастали тонкие стебли. Она казалась насажена на них, словно на копье. И жемчужное жерелье чего-то яркое выделялось на горле ее алой полосой. Алого жемчуга не бывает.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 куда более верный признак грядущей беды, чем все карты спокойника вместе взятые. А главное, привкус этот знакомый оседает на языке, от того и не чувствую ни вкуса хлеба, ни масла. Скоро, произнесла Софья и покачнулась, не выпускайте чудовище шкафа. А потом моргнула и очнулась. Будешь?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 Тогда. Но я просто чувствую, что неладно будет. И карта это покойник. Ну да, покойник — это всегда к переменам, я знаю. А ведь не обманул, падла этакая? До участка я добралась пешком, благо, недалеко. Вот только погода решила, что хватит мороси, и сквозь сизую дымку облаков — что спустились до самого моря зарядил дождь такой ледяной хлесткий, который пробивает и заговорённую кожу плаща дождь стучал по крышам скрёбся в окна и ненадолго вымывал тот самый рыбный запах что пропитал наш треклятый остров кажется от флюгера на ратуше до самых подвалов как ни странно дождь успокаивал он словно запирал меня отделял от мира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 Поглядишь тогда. Тогда-то я тебе точно шею сверну, сказала, чувствуя, как нехорошо сжимается сердце в груди. Не уволят. Меня не могут уволить. Договор был. И сколько лет прошло? Десять? Нет, больше. Тут на острове время, что вода. Ты... Ты того. Никонов поспешно вытащил серебряный крест на цепочке. Крест был внушительным, такой священнику носить бы. А потому лучше не думать, откуда он у Никонова взялся. Не действует это на меня. Ткнула в крест пальцем, поглядела, убеждаясь, что ожога нет, и палец Никонов уже продемонстрировала. «Так что чего другого выдумай?» «Вот что ты за баба?»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 — Ладно, неважно, заходи. — Как Софьюшка? — Курить бросает. — А, ну да. — Да, и как? — Хотя, — махнул ручищий. медведь он и есть медведь. Огромный и страшный для чужих. Унтер-офицер бывший. Не просто так, а из личного его императорского величества Михаила Романовича отряда. «Садись куда?» «Куда? Выбор невелик. Стул колченогий да кресла с ободранной спинкой, ибо медведь слишком честный, чтобы взятки брать. А пенсия у него вкупе с жалованием не столь велика, чтобы хватило на этакую ерунду. Во всяком случае, никогда у тебя молодая жена. Появилась. Я поморщилась и велела себе успокоиться. Появилась и появилась.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 в прошлом которого нет. «Не выпускайте чудовище шкафа». Что за глупая фраза? И главное, прицепилась? А медведь смотрит так жалко, что охота за трещину отвесить. Говори уже. Вздыхаю, понимая, что лучше б меня и вправду уволили. Уезжаешь? «Софья?» Я покачала головой. Ты же знаешь, что она больше не видит. «Ну да, ну да», — он провел ладонями по голове. Голова у него массивная и бугристая, шрамах вся. Это когда он под осколочную огненную угодил. Чудом вытащили. И волосы не растут почти, на шрамах. А между ними пробивается седою щеточкой. И от того черепушку медведь предпочитает брить налысо. Незнакомых с ним людей впечатляет. «Из-за нее, да?» «Тьма», — он все-таки сел, на пол. «И плевать на мундир, хотя непонятно, с чего это медведь на непарадный нацепил. Он форму любит примерно, как я, городские танцы. И нехорошее предчувствие окрепло и оформилось». «Сердце у меня», — тихо произнес он, — «ты же знаешь».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 Но ему повезло, что все куски были на месте. А целитель, мастер Зикорский, был старым въедливым козлом, который не пропускал ни одной юбки. Но при этом лучше него спеца на нашем участке фронта просто-напросто не было. Ну и предупредил, что оно свое все равно возьмет. Это я понимала. «Давно?» «Да уж лет пару как!»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 У Ниночки есть родня, в Крыму. Побережье, там море. У нас здесь тоже. Сизое и злое. Пыхающее яростью и снегом. Скалящиеся ледяными клыками скал. В нем хорошо китам, не людям. И касатки частенько приходят. Там вроде климат мягче, мне так сказали. Ну и если вдруг земли прикуплю, я вроде подсобирал. Да и старые капиталы куда тут тратить? Оно и верно. Когда уезжаешь? Дней через пару. Снова вздох. И тихая. Прости. Брось. Я дотянулась и провела пальцами по голове его. На острове нас долго считали любовниками. А многие по сей день. Это дико злитниночку. И... И может это правильно.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 — соврал медведь. — А зря. Деньги-то у меня есть. Да неприличие много денег, которые в этой грёбаной глуши вправду тратить не на что. Не на пасту же для волос, пусть и патентованную. Один хрен не спасет. Это еще не все. Ну да. Покойник. Мертвец, то есть. Вернусь, разберу треклятую колоду и сожгу к демонам.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 Только медведь знал меня получше многих. И счастье его поблекло. «Тогда вам поспешить надо». Я мысленно прикидывала. Февраль, конечно, месяц неспокойный, но у марта того хуже, пока не начались ветра. И... она отправляется завтра. Одна? Я нахмурилась. Может, Ниночка меня и недолюбливала? А я недолюбливала ее, что уж тут. Но одно отправлять это неправильно. Категорически. Тихоня пойдет. И лютик. Медведь с трудом поднялся. А там встретят. Я отписался. Хорошо. Дом. Гостиница приличная. Не люблю гостиницы. Слишком много в них народу и очень уж разного. А потому никогда нельзя быть уверенным, кто окажется твоим соседом.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 что может выйдет тебя старше поставить лючка я заберу я кивнула это и понятно тот от медведя никуда ну и хорошо мне всяко спокойней будет что он там не один тихоня вернется но тоже в отставку хочет вот и сокращение ну да руки опять прошлись по голове к затылку и обратно и стало быть Не все поганое сказано. Да не телись уже. Сегодня прибудет новый... Плецмейстер. Медведь с трудом выдавил это из себя. Дневным паромом. Охренеть. все таки не соврал покойник. Столько нового, что как бы и не усраться от избытку. Ну, я тоже встала. Тогда надо бы начальство встретить. Один хрен не уволят. Наверное.